Глава первая. Введение в самогипноз. Представьте, что ваше сознание – это глубокий океан, в котором скрываются неведомые тайны, безграничные возможности и неисследованные ресурсы. Обычно мы живем на его поверхности, скользя по волнам ежедневных забот, мыслей и эмоций. Но что, если бы вы могли нырнуть глубже? туда, где рождаются интуитивные озарения, трансформируются убеждения и происходят настоящие изменения. Самогипноз – это ключ к этим глубинам, инструмент, позволяющий нам сознательно управлять своим внутренним состоянием. Он не требует особых способностей или сверхъестественных даров. Это навык, который можно развить, и процесс, доступный каждому. Но прежде чем отправиться в это увлекательное путешествие, важно создать подходящую обстановку, расслабить тело и подготовить разум. Вход в самогипноз – это не магический трюк, а мягкий и естественный процесс. Подобно тому, как музыкант настраивает инструмент перед игрой, вам нужно настроить свое сознание и тело перед погружением в состояние измененного восприятия. Создание идеальных условий для погружения Чтобы самогипноз прошел успешно, необходимо подготовить среду. Наше внимание легко отвлекается на внешний мир, поэтому важно создать обстановку, в которой ничто не мешает расслаблению. Во-первых, выберите тихое уединенное место, где вас никто не потревожит хотя бы 15-30 минут. Приглушите свет или используйте мягкое освещение, чтобы создать спокойную атмосферу. Лучшее время для практики – утром после пробуждения или вечером перед сном, когда мозг уже естественным образом склонен к расслаблению. Однако, если вам удобнее практиковать днем, подойдет любой момент, когда вы можете уединиться и сосредоточиться. Обратите внимание на физический комфорт. Одежда должна быть свободной, не стесняющей движений. Удобно расположитесь, можно лечь или сесть в кресло, оперев голову на спинку. Ваши мышцы не должны испытывать напряжение, иначе сознание будет отвлекаться на дискомфорт. Некоторым людям помогают аудиальные и визуальные стимулы. Звуки природы, белый шум, медленные мелодии без слов. Другие предпочитают полную тишину. Экспериментируйте и выбирайте тот вариант, который работает для вас. Когда внешняя среда подготовлена, можно переходить к работе с разумом. Понимание природы самогипноза. Прежде чем приступать к практике, важно разобраться, что же такое самогипноз и как он работает. Вокруг гипноза и самогипноза сложилось множество мифов. Некоторые представляют его как состояние полной потери контроля, сродни бессознательному трансу, где человек становится марионеткой в руках гипнотизера. Другие считают, что гипноз доступен только впечатлительным людям с особой психикой. Все эти представления далеки от реальности. На самом деле гипнотическое состояние – это естественный процесс, который происходит с нами ежедневно. Каждый человек многократно за день переживает состояния, близкие к самогипнозу. Вспомните, как вы, читая книгу или смотря фильм, настолько погружались в сюжет, что забывали о времени. Или как, проезжая привычный маршрут, вдруг осознавали, что почти не помните дорогу. Иногда вы можете зависнуть в своих мыслях, уставившись в одну точку, полностью теряясь в размышлениях. Все эти состояния — разновидности транса. Это моменты, когда ваше внимание концентрируется на чем-то одном, а окружающий мир как будто уходит на второй план. В эти моменты мозг начинает работать иначе, сознание становится более пластичным, логическое мышление отходит на второй план, а воображение и подсознательные процессы выходят на первый. История о том, как неосознанный самогипноз изменил жизнь. Каждый вечер, возвращаясь домой сквозь бесконечные потоки людей и машин Нью-Йорка, Эрик чувствовал, как усталость цепляется за его плечи, как городская суета проникает в его разум, заставляя мысли беспокойно метаться. Он был типичным нью-йоркцем, работал в офисе, проводил большую часть дня за монитором, пил слишком много кофе и часто засыпал с телефоном в руках. Но у него был один ритуал. Каждый вечер, приходя домой, он включал фильм или открывал книгу. Он не выбирал что-то сложное, чаще это были старые боевики или детективы. И почти всегда через 15-20 минут он начинал чувствовать странное облегчение. Это было не просто расслабление. Оно приходило резко, почти как щелчок. Эрик замечал, что его тело как будто таяло в кресле. Дыхание становилось медленнее, мысли тише. Он не просто смотрел фильм, он проваливался в него, словно исчезая из реального мира. Если он читал книгу, слова переставали быть буквами, они превращались в поток образов, захватывающий его сознание. Однажды он поймал себя на том, что не помнит, о чем была сцена в фильме, который шел перед ним. Он знал, что смотрел но не мог вспомнить деталей. Время исчезло. Но, что удивительно, вместо ощущения пустоты он чувствовал спокойствие. «Что это было?» — подумал он, выключая телевизор. Ему стало любопытно. Он попробовал специально вызвать это состояние. Закрыл глаза, глубоко вдохнул, представил, как погружается в тот же поток, который чувствовал во время фильмов. Сначала ничего не происходило, но затем он почувствовал ту же легкость. Его мысли как будто рассеялись, напряжение ушло, тело стало теплым и тяжелым. Ни фильм его расслаблял, ни книга. Это он сам входил в состояние, которое позже он узнал по названию. Самогипноз. Эрик не был человеком, который увлекался эзотерикой или медитацией. Он был скептиком но его интриговало то, что это работало. Он начал изучать, как это происходит. Выяснилось, что его состояние похоже на то, что называют естественным трансом, когда сознание расслабляется, а подсознание становится более восприимчивым. Теперь он делал это намеренно, перед сном, перед важной встречей, когда чувствовал тревогу или напряжение. Он просто садился в кресло, замедлял дыхание, представлял, как погружается в свой внутренний мир – и позволял себе войти в то самое состояние, которое раньше происходило случайно. Через месяц он заметил изменения. Утренние пробки больше не выводили его из себя, стало легче справляться со стрессом на работе, он перестал прокручивать в голове бесполезные тревожные мысли перед сном. И он понял, самогипноз — это не что-то мистическое или сложное, это навык, доступный каждому. Просто раньше он использовал его случайно, а теперь – намеренно. Чем самогипноз отличается от естественного транса? Главное отличие самогипноза от случайного естественного транса заключается в степени осознанности и целенаправленности. Естественный транс – это состояние, в которое мы погружаемся спонтанно, порой даже не замечая этого например, когда теряемся в мыслях во время поездки в транспорте, читаем книгу или смотрим в одну точку, погруженные в свои ощущения. В такие моменты наше внимание отвлечено от внешнего мира, а внутренний диалог становится более свободным и хаотичным. Самогипноз же – это состояние, которое человек вызывает осознанно. Вы намеренно входите в это состояние, используя дыхание, визуализации, формулы самовнушения или другие техники, и при этом четко знаете, зачем вы это делаете. Это может быть работа с тревогой, освобождение от навязчивых мыслей, настрой на продуктивность или глубокая внутренняя трансформация. В отличие от мифа о гипнозе как о потере контроля, в самогипнозе вы не выключаете свое сознание, а наоборот становитесь более сконцентрированным и открытым к внутренним процессам. В это время привычные фильтры восприятия, критический голос и внутренний саботаж отступают, позволяя работать с глубинными слоями психики, с убеждениями, образами, чувствами. Самогипноз можно сравнить с медитацией, но с более прикладным уклоном. Если цель медитации – наблюдение без оценки, пребывание в настоящем и развитие осознанности, то в самогипнозе вы направляете это состояние в определенное русло, внушаете себе установки, формируете внутренние образы успеха, исцеления или уверенности. Это как управляемое путешествие внутрь себя, где вы и проводник – и исследователь. Как работает самогипноз на уровне мозга? Научные исследования показывают, что во время гипноза в мозге происходят изменения в активности нейронов. Волны мозга замедляются, с обычного активного состояния бета-волн, характерных для бодрствования и мышления, они переходят в альфа- и тета-диапазоны, которые связаны с состояниями релаксации воображения и повышенной внушаемости. Эти же волны преобладают во время засыпания и пробуждения, когда сознание еще не включилось полностью или уже расслабилось, в моменты глубокой концентрации, когда вы настолько погружены в задачу, что теряете ощущение времени, при прослушивании музыки, чтении, творчестве, когда ум перестает анализировать и просто плывет по течению ощущений. В состоянии самогипноза подсознание становится более восприимчивым, и внушения, которые вы себе даете, усваиваются глубже. Именно поэтому самогипноз помогает менять внутренние установки, работать с эмоциями и даже влиять на физическое состояние. Почему каждый человек способен к самогипнозу? Скептики относятся к самогипнозу с презрением. Мне это не подходит, я не поддаюсь гипнозу. Однако исследования показывают, что каждый человек способен входить в гипнотическое состояние. Просто некоторые делают это быстрее, а другим требуется чуть больше времени на тренировку. Если ваш мозг уже естественным образом входит в состояние транса в повседневной жизни, значит он способен делать это и осознанно. Развитие навыка самогипноза – это лишь вопрос практики. Как научиться входить в состояние самогипноза? Теперь, когда вам понятно, что самогипноз – это естественный процесс, можно переходить к практике. Основной принцип прост. Чем больше вы тренируетесь, тем быстрее и легче будет происходить вхождение в гипноз. Первые попытки могут показаться не слишком глубокими, но с каждым разом ваш разум будет расслабляться быстрее, а состояние самогипноза становится все более эффективным. Следующие шаги помогут вам подготовиться к практике самогипноза и сделать ее максимально эффективной и приятной. Это не просто технический список, это ваша внутренняя настройка, ваш личный ритуал перехода от внешнего шума к глубокой внутренней работе. Первое. Создайте комфортные условия для практики. Ваш разум не сможет сосредоточиться на глубоком погружении, если вокруг беспорядок, шум или мелькают раздражающие детали. Найдите спокойное уединенное место, где вас никто не потревожит хотя бы 15-20 минут. Это может быть уютный уголок в комнате, кресло у окна, спальня или любое место, в котором вы чувствуете себя безопасно. Приглушите свет, отключите уведомления на телефоне, позаботьтесь о физическом комфорте. Мягкий плед, удобная поза, свободная одежда. Это ваш личный портал внутрь себя. Все, что создает ощущение защищенности и тишины, работает на погружение. Второе. Используйте техники расслабления тела и разума. Перед тем, как переходить к внушениям или визуализации, дайте телу сигнал, что оно может отпустить контроль. Начните с нескольких глубоких медленных вдохов. Почувствуйте, как с каждым выдохом напряжение уходит. Вы можете использовать прогрессивную мышечную релаксацию. Проходите вниманием по телу сверху вниз, расслабляя лоб, шею, плечи, руки, грудь, живот, ноги. Это не только успокаивает нервную систему, но и настраивает мозг на переход в альфа-состояние, промежуточный уровень активности, в котором особенно хорошо работает внушение. Помните, расслабление – это не бездействие, а подготовка к глубокой внутренней работе. Третье. Определите, с какой целью вы входите в гипноз. Прежде чем вы закроете глаза и уйдете в свое внутреннее пространство, задайте себе один простой вопрос – Зачем я это делаю? Это может быть желание снять стресс после тяжелого дня, проработать тревожность, усилить уверенность перед важной встречей или просто восстановить внутреннюю гармонию. Чем яснее и конкретнее цель, тем лучше ваше подсознание понимает, к чему стремиться. Это как задать координаты в навигаторе. Если вы знаете, куда идете, вы не потеряетесь в дороге. Вы можете сформулировать это намерение мысленно и проговорить его вслух перед сеансом. «Я хочу почувствовать спокойствие. Я иду в самогипноз, чтобы отпустить напряжение. Я готов, готова меняться». Эти слова будут первыми кирпичиками новой установки. Четвертое. Научитесь управлять вниманием, концентрируясь на своем внутреннем мире. Один из ключевых навыков в самогипнозе – это умение фокусироваться. Наш разум привык метаться, мысли перескакивают с одной на другую, внимание ускользает, стоит только зазвонить телефону или вспомнить о забытом письме. Самогипноз требует противоположного, мягкого, но настойчивого сосредоточения. Вы направляете внимание внутрь себя, будто свет фонарика в темной комнате. Это может быть наблюдение за дыханием, мысленный образ, например, лестница, облако, огонь свечи. Ощущение тепла в теле или даже повторяющееся слово или фраза. Как только вы замечаете, что отвлеклись, ничего страшного. Просто мягко верните фокус обратно. Со временем внимание станет гибким и послушным, а вход в состояние гипноза легким и естественным. Освоив эти навыки, вы сможете легко входить в состояние самогипноза и использовать его в своей жизни для снижения стресса, повышения концентрации, работы с эмоциями и улучшения общего самочувствия. Управление вниманием. Ключ к вхождению в гипноз. Один из главных навыков, необходимых для самогипноза – умение направлять внимание внутрь. В обычной жизни наш разум постоянно отвлекается на внешние раздражители. Звонки, уведомления, разговоры, мысли о делах – самогипноз требует обратного – фокусировки на своем внутреннем мире. Попробуйте простое упражнение. В течение нескольких минут концентрируйтесь только на своем дыхании. Вдох, пауза, выдох. Как только заметите, что отвлеклись, мягко возвращайте внимание обратно. Тренируя этот навык, вы научитесь глубже погружаться в себя и удерживать состояние гипнотического транса дольше. Подготовка ума и тела к самогипнозу. Перед самим погружением важно настроить тело и разум. Начните с глубокого дыхания. Вдохните через нос, задержите дыхание на несколько секунд, затем медленно выдохните через рот. Повторите несколько раз, концентрируясь на ощущениях в теле. Проведите мысленный скан тела, направьте внимание на макушку головы, затем постепенно опускайтесь вниз. Почувствуйте, как расслабляются мышцы лба, лица, шеи, плеч, рук, груди. С каждым выдохом отпускайте напряжение. Теперь настройте разум. Проговорите мысленно или вслух свое намерение. Например, я вхожу в самогипноз, чтобы обрести внутреннее спокойствие. Я использую этот процесс, чтобы уменьшить тревожность. Мой разум открыт для позитивных изменений. Я настраиваюсь на уверенность и внутреннюю силу. Мое подсознание помогает мне достигать моих целей легко и естественно. Формулируйте намерение в позитивном ключе, избегая отрицаний. Вместо «я не хочу тревожиться» скажите «я хочу чувствовать спокойствие». После того, как тело расслаблено, а разум подготовлен, можно переходить к самому погружению. Установка доверия. Работа с внутренним критиком. Самогипноз не сработает, если внутри вас звучит голос сомнения. «Я не смогу, это не для меня». Доверие к процессу – ключевой фактор успеха. Попробуйте простой тест. Представьте, что держите в руках лимон. Почувствуйте его текстуру, вес. Представьте, как отрезаете дольку и подносите ее к губам. Чувствуете запах? А теперь мысленно кладите лимон в рот. Вы ощущаете кислинку? Если «да», значит, ваше воображение уже влияет на физические ощущения. Если разум может создать иллюзию вкуса, то он может и перестроить эмоциональное состояние, избавить от тревоги и даже повлиять на самочувствие. Как он преодолел сомнения и доверился самогипнозу? Джек работал в сфере маркетинга. Его карьера складывалась успешно, но внутри него всегда жил голос критика, который не давал ему покоя. Каждый раз, когда ему предстояло важное выступление перед клиентами, этот голос шептал «ты выглядишь неуверенно, ты можешь все испортить, ты не умеешь говорить убедительно». Однажды его друг, который увлекался психологией, рассказал ему о самогипнозе. Джек скептически отнесся к этой идее, как какие-то внушения могут изменить мое поведение. «Это же просто самовнушение», — думал он. Но попробовав очередную медитацию перед встречей, он понял, что не может расслабиться, потому что его внутренний голос все еще говорил, это не работает. Друг предложил ему провести простой тест с лимоном. Джек закрыл глаза и представил, что держит в руках свежий лимон. Он почувствовал его шероховатую текстуру, легкий холодок на пальцах. Затем вообразил, как острое лезвие ножа медленно режет сочную мякоть, как по пальцам пробегает капля кислого сока. Поднеся его к рту, он практически ощутил вкус лимона, его терпкость и кислинку. В этот момент он резко открыл глаза, осознав, если его разум может создать ощущение вкуса, то почему бы ему не создать ощущение уверенности? После этого Джек решил дать самогипнозу шанс. Он начал тренироваться, заменяя негативные установки на новые. Я спокоен. Мой голос звучит уверенно. Я контролирую ситуацию. Первые попытки были странными, но спустя несколько недель он почувствовал, что перед важными встречами его тело стало расслабленнее, дыхание ровнее, а голос тверже. В тот день, когда он без малейшей тревоги провел сложную презентацию для крупного клиента, он понял – самогипноз работает, если в него верить. Главное – разрешить себе довериться процессу и позволить разуму раскрыть свою силу. Первое погружение. Как войти в состояние самогипноза? Когда вы готовы, начните сеанс самогипноза. Расслабьте тело. Сделайте несколько глубоких вдохов и мысленно отпустите напряжение. Сфокусируйтесь на одном объекте. Это может быть ваше дыхание, свеча перед глазами или внутренний образ. Используйте метод обратного отсчета. Медленно считайте от десяти до единицы. С каждым числом ощущая, как расслабляетесь все глубже. Позвольте сознанию углубляться в состояние транса. Не форсируйте процесс. Если ум отвлекается, мягко возвращайте его к практике. В момент самогипноза внутренний диалог замедляется. Появляется чувство спокойствия и измененное восприятие тела. Самогипноз — навык, доступный каждому. Самогипноз — это не сверхъестественный феномен, а метод, который можно освоить с практикой. Подготовив обстановку, расслабив тело, научившись доверять процессу и направлять внимание внутрь, вы откроете для себя мощный инструмент управления эмоциями, мыслями и внутренним состоянием. Попробуйте уделить себе десять минут. Закройте глаза, расслабьтесь и позвольте своему разуму исследовать внутренний мир. Возможно, уже после первой попытки вы почувствуете легкость, покой и ясность. А дальше все зависит только от вас. Самогипноз — это не разовый путь, а путь длительный. Чем чаще вы будете практиковать, тем глубже сможете проникать в собственное сознание изменяя свою жизнь к лучшему.